Джек выписал ей из Парижа уникальное платье от Жан-Луи Шерера из белого атласа с расшитыми черным бисером плечами и небольшим шлейфом, который делал платье особенно элегантным. Когда в день церемонии Джек заехал за Амандой, у него от восторга буквально перехватило дыхание. В новом платье она была похожа на настоящую королеву или на кинозвезду, которой она когда-то была. Казалось, будто у него на глазах совершилось волшебное превращение, и Аманда снова обрела все, что у нее когда-то было, все и даже больше. Она всегда была хороша собой, но теперь ее неземную красоту создавала аура счастья, делавшая Аманду просто ослепительно прекрасной. И Джек на мгновение зажмурился. «Вот это да!» — вырвалось у него. Он оказался совершенно не готов к тому, что платье, которое так понравилось ему в каталоге, будет выглядеть вдвое лучше, когда его наденет Аманда. На ней оно смотрелось совершенно восхитительно. Белый атлас облегал ее безупречную фигуру и переливался при каждом движении, а бисер на плечах поблескивал, словно антрацит». Длинные светлые волосы Аманды были собраны наверх и уложены в прическу, из которой спускались на плечи завитые локоны. А кремово-белая кожа Аманды ничем не уступала шелковистому атласу. Бриллиантовые серьги и такой же браслет, который она надела к платью, играли при дневном свете и делали ее наряд совершенным. «Ты выглядишь просто превосходно! Великолепно!» — воскликнул Джек, слегка переведя дух. «Я еще никогда не видел тебя такой! Скажи, какая сказочная фея собирала тебя на бал? Фотографы, во всяком случае, будут без ума!» — добавил он. «Может статься, сегодня тебе дадут второго Оскара в номинации «Идеальное воплощение идеальной женщины!» Я в этом очень сомневаюсь». — сдержанно ответила Аманда, передавая Джеку свой белый норковый жакет. — Не будешь ли ты так любезен подержать? — спросила она, беря его под руку и увлекая за собой к стоявшему на подъездной дорожке лимузину. Джек безропотно повиновался. Он был так поражен ее величественной красотой, что все еще не мог опомниться. Когда лимузин остановился перед широкой парадной лестницей раковины, и Джек с Амандой выбрались из машины, собравшаяся у входа толпа разразилась приветственными криками и аплодисментами. Репортеры, поклонники кино и просто зеваки мгновенно узнали Аманду и принялись скандировать ее имя. Как и предсказывал Джек, фоторепортеры обступили их плотной стеной и ослепляли блицами. От шума ярких вспышек и света, установленных на лестнице софитов, Аманда слегка растерялась. Она уже успела отвыкнуть от многолюдных толп и всеобщего внимания. От волнения у нее даже слегка задрожали губы. Но Джек твердо взял ее под руку и, посмотрев на нее сверху вниз, ободряюще улыбнулся. Он понимал, что с ней происходит, и предлагал ей свою поддержку. И Аманда с благодарностью воспользовалась ею. Выпрямившись, она гордо вскинула голову и, безмятежно улыбаясь, пошла вместе с ним по засланным толстым ковром ступеням. С каждым шагом в ее походке, в ее манере держаться, все яснее проступали достоинство, врожденная грация и уверенность в своих силах, которые были присущи Аманде Робинс, знаменитой кинозвезде. И от этого она стала для Джека еще желаннее и дороже. «Все в порядке?» — негромко шепнул он, когда они преодолели половину лестницы. «А то мне показалось, что вы, миледи, как-то побледнели». В ответ Аманда улыбнулась и кивнула. «Все замечательно, Джек. Я уже забыла, как это бывает. Но сейчас я чувствую себя отлично. Спасибо, что вытащил меня. Я словно вернулась к себе домой». «То ли еще будет?» — ухмыльнулся Джек. Протиснувшись сквозь густую толпу репортеров и любителей кино, собравшуюся в вестибюле, они прошли в главный зал и заняли свои места в одном из первых рядов, которые по традиции отводились знаменитым актерам, режиссерам и продюсерам. Здесь сидели люди, которых без преувеличения знала вся страна,